Наталья Ручей. Саенте. Единственное для дракона. Глава 1 Похищение. О прибытии в Анидад делегации драконов в городе знали все. Но если приближенным герцогине можно будет не только полюбоваться на них вблизи, но и потанцевать на балу, обычном коре и мечтать о таком не стоило. В других случаях мы бы рассмотрели гостей на главной площади, пока они шествуют к замку, но у кого есть крылья, тот ноги не утруждает. Наш элегал, к примеру, крайне редко пользуются своими нижними конечностями, только на параде постоять разве что для пафоса. А здесь тем более, всяк знает, что драконы – наглые, высокомерные и крайне ленивые звери, хуже которых только демоны. Мне лично век бы их морды чешуйчатые не видеть, да и отец был бы против. Но Сайф уговорила ненадолго одним глазком посмотреть, а то уж притомилась ждать у моря погоды. Но ну, это она так, образно, море то у нас никакого в городе нет. Зелени валом, солнце да на здоровье, разденься и делай из себя гренку. Но ждать подруга действительно подустала. И если чисто по девичьи, я ее понимаю. «Ну, почти. Ай, ладно, на чистоту. Я замуж не рвусь, и тех, кто рвется, не одобряю. Чего там хорошего? Ну, что не сделаешь ради подруги? И если ее цель замужество, эх, даже помочь попытаешься. В отличие от меня, сайф покладистая, работящая, вкусно готовит. И будь я мужчиной, сама бы на ней женилась. мне это все это делать лень, просто приходится». через силу. И делать я могу это только ради матери и себя, а не ради кого-то, закинувшего ноги на наш диванчик. Тьфу-тьфу, не хватало. Так вот, к чему веду. Сайф давно бы вышла замуж. Звали и не раз, но пять лет назад ведьма нагадала ей в всуженные дракона. И вот результат безудержной веры на слово. Тогда мы похихикали, а годы совершили невероятную подлость». Я о том гадании напрочь забыла, а Сайф вбила его себе в голову и ждала какого-никакого, но чешуйчато крылого. Но не летят драконы в Анидад, не монит их город и не ведают они о славной девушке Сайф, которая стукнула двадцать шесть, и она в отчаянии готова перейти к решительным мерам. А я-то думала, она образумилась. Я даже видела, как она несколько раз ответила на теплые взгляды булочника. А здесь такая засада. Однажды утром город разбудил звон колокольчиков. Следом завыл горн, и у ротариума с главной площади огласили о прилете делегации из Долины Драконов. Сначала передали личную просьбу герцогини не пялиться на гостей, а к вечеру зачитали указ – объявив предстоящее воскресенье рабочим, перестраховались в общем. И вот моя мать и родители Саев, как добропорядочные жители, на работе. А мы просмотрели списки ураториума о найме и, не встретив ни одного интересного предложения, забрались на крышу булочника. Наверное, не нужно уточнять, что я согласилась на авантюру. Одним глазком и сразу домой, потому что дело не в проворот. «Постирать, приготовить и далее, и далее, и еще более нудно, аж скулы сводит, хотя еще даже ничего не начинала. Ну ладно, посидим с часок к солнышку поближе, а вось оно лишит подругу глупых иллюзий, и она утешится, что не сидела сложа руки, а боролась за счастье. Хоть как-то. Пыталась, мол, на глаза попасться дракону, а не сработало гадание, и можно жить дальше». А хорошо здесь и тепло, и обзор никто не заслоняет, и замок герцогини, как на ладони. Этак она пытается доказать, что не отрывается от народа. угумс Разве что расшитыми золотом шелковыми одеждами и шеей из бриллиантов. И не так высоко здесь, как на доме мясника. И привычней. Булочник по опыту знает, что гонять нас бесполезно. А с недавних пор, когда влюбился, совсем обидные слова позабыл. Бедняга. но может, после сегодняшнего провала Сайф к нему подобреет? Как знать. Подруга у меня запасливая. Выдала мне большой пирожок, налила из термоса прохладный имбирный эль, себя наделила теми же вкусностями, и мы неплохо и нескучно сидели, поглядывая на небо. Пирожок один, а эль нескончаемый. Хорошо. разморила немного, а так можно даже сказать культурный пикничок. За это время Эль, будто сговорившись с солнцем, возымел результат. У Саев закружилась голова, и стали путаться мысли, и она, склонившись ко мне, начала сбивчиво перечислять, какой подарит драгоценный камушек из сокровищницы мужа за все мои старания. К концу ее пламенной речи я чувствовал себя богатой и несчастной одновременно, потому что у нее голова тяжелая, а у меня хрупкие плечи, и потому что я сама много не говорю и других не особо люблю послушать. И еще, по ходу, солнышко и переключились на меня, подготавливая к экстремальному сну на крыше с ногой подруги вместо подушки. «А почему бы и нет?» И только я, зевнув, начала устраиваться поудобней, как меня ударили коленкой под глаз и немилосердно завопили. «Смотри! Прилетели!» Смотрела я уже одним глазом, второй побаливал, и, кажется, резко уменьшился в размерах. Или это все же виражи выпитого Эля? Но несколько тусклых точек на горизонте я рассмотрела. Потом они приблизились, раздуваясь в объемах, И мне подумалось с уважением, и как небо не пролилось дождем в страхе, позволяя лететь по себе такому. «Это же монстры! Огромные! Необъятные! А когти!» «Ты еще не передумала замуж?» — спросила я. Но Саев сумела выдавить невнятный писк и сразу спряталась за меня, поглядывая за крылатыми с опаской. «Так будешь выбирать на глаз?» — поинтересовалась я. «Или воспользуемся считалочкой?» Сайф ногтями сжала мои плечи, и очень болезненно получилось. Достойно выйдет пара дракону. Сперва сорвался смешок, потом я не удержалась и расхохоталась. Согнувшись от смеха, я покачнулась, и уже ползли мои кроссовки к краю крыши, но подруга у меня из цепких, проверена». «Будешь так, — икнула я, смеясь, — можешь крепко к себе прижимать. Еще раз неделикатный ик. Вон их сколько. Выбирай». Я щедро махнула рукой в сторону драконов и обернулась. «Они так уж и много. Всего три. Но всяко больше, чем до этого было. Так что нечего раздумывать. Берем. Только и делов, что ткнуть пальцем. Один — цвета белого горного хрусталя. Один — лунного камня». а третий — авантюриновый, такого насыщенного сине-фиолетового цвета с переливами, что, кажется, в нем заключена частичка звездного неба. Определилась? Драконы обернулись в человеческую сущность, но гигантами быть не перестали. Высокие, с длинными белыми волосами, свободного кроя черных брюках и все в одинаковых черных рубашках. Оптом дешевле? Братья? Или драконы не страдают многообразием? И как узнать, какую именно морду целовать перед сном? Ах, не моя проблема. Сайф, ну как, выбираем или сматываем отсюда?» На побледневшем лице подруги читалось что угодно, кроме желания выходить замуж. А когда она вместо того, чтобы к женихам присматриваться, снова юркнула мне за спину, я весело рассмеялась. «Ага, глаза не видит, не страшно. Понимаю маневр, но в данном случае он не имеет логики. Я ниже и худее, Сайф, и она выпирала со всех сторон от меня. Это если предположить, что драконы, от которых она прячется, на нас смотрят Подруга не толстушка, никто бы не назвал ее так. Во-первых, потому что не рискнет огрести оплеух. Ладонь у нее тяжелая. А во-вторых, Она пухла именно в тех местах, где девушке непозволительно оставаться тощей. Но это все пространные рассуждения, потому что взгляды драконов даже случайно вряд ли мазнут в нашу сторону. Это же шеи повернуть надо от замка, это же головы задрать. Так что... Доди, пискнула в левое ухо подруга, и вот я уже с одним видящим глазом и одним слышащим ухом слежу за невероятным. Драконы повернули шеи, драконы повернули головы. Драконы, жутко сверкая сапфировыми глазами, нас заметили. «Бежим!» Я рванула прочь, у края крыши обернулась только, чтобы подогнать подругу. «Чего так долго?» А она никуда и не торопилась. Она больше не дрожала испуганно, она больше не втягивала голову в плечи, а наоборот расправила их. перекинула через плечо длинную русую косу и делала вид, что заплетает ее. Это что? Это наваждение, морок, чары. Кровь императора, что же мне делать? На свое имя Сайф не реагировала. Такое ощущение, что не меня, а ее оглушило. А времени в обрез. Пока добегу до неё пока растормошу. А может, все не так бедственно? Может, она сознательно заигрывает с драконами? Может, это ее выбор? Все равно надо убедиться. Вздохнув, я быстро подтянула ноги обратно, поднялась. Сайф. Она не повернула головы, не откликнулась, продолжая смотреть вдаль и вниз. И когда я тоже посмотрела туда, едва не закричала от ужаса. «Оказывается, мы не так высоко, как мне думалось». Оказывается, мы не так далеко, как хотелось бы, потому что отсюда я отчетливо видела, как один из драконов едва сдерживает трансформацию в звериную сущность, а два других что-то шепчут ему, словно отговаривая. «Сайф!» Минута две я знала, сколько он продержится, чтобы не сорваться за добычей. Мама говорила, драконы берут все, что им нравится, не спрашивая и не выжидая в ответ «да». У них слишком большой шанс на отказ нарваться. И что делать? Сайф хотя бы нагадали. Она поверила и привыкла, что выйдет замуж за вот это. Но не я. У меня на вечер другие планы. Сайф встряхнула ее, но она, как в трансе, никого не замечала, кроме драконов. Я повернула к себе ее голову. Похлопала по щекам. «Пусть больно, потерпит». И пусть скажет сама, что это ее выбор, не по принуждению. И тогда я сбегу смело. Сайф, ну же. Она вздрогнула от боли хлесткой пощечины, посмотрела недоуменно, но уже осмысленно. Ну вот, фух. Не теряем времени на извинения и сантименты. Сайф, это он? Кто? Дракон, за которого ты хочешь замуж. Он там? Где? Все ясно, без чар не обошлось. Но не любовь же с первого взгляда, верно? И в самом деле, стрёмно предположить, что кто-то добровольно захочет замуж за такое. Кровь императора. Один дракон всё-таки трансформировался и взвел в небо. Я потянула подругу за руку, и она довольно резво бежала поначалу, а потом дракон протяжно взревел. Бедное моё второе ухо! Сайф резко затормозила, случайно ткнув меня локтём. Бедный мой второй глаз. И а ловушка захлопнулась. Я, правда, видел уже не так хорошо, как до этого, но что дракон, цепившись когтями в накренившуюся крышу, трансформировался в мужскую особь, рассмотрела. А за спиной нечетко. Такие травмы все-таки. Но разобрала шелест сложившихся крыльев его приятелей. Еще можно было попытаться прибежаться вдоль, хоть и без шансов, а чисто для самоуспокоения. Но уже вновь плетется коса. Вновь глаза подруги не отрываются от авунтеринового дракона. И она также не слышит меня. Эх, Сайф. Дракон сделал шаг и настороженно замер, словно опасаясь спугнуть. Так хищник подкрадывается к обреченной жертве. Не утешало даже осознание, что жертва не я. Ищу шаг и снова остановился. И что, ждать, пока он ее сграбастает и взлетит в небо? Или поторговаться, как любят драконы? запоздало мелькнула мысль. А что я могу дать взамен? Но я уже выступила вперед, заслонив собой разочарованно вздохнувшую подругу. «Дай нам уйти!» — не узнала свой голос. Так холодно он звучал. Это у меня защитная реакция, на парней обычно действуют. А этот усмехнулся довольно, сложил руки на груди и, склонив голову ко мне, издевательски поинтересовался. Или что? И ведь знает, что ничем не могу его напугать. Но один козырь у меня имелся, и я надеялась, что он сработает. Надеялась, что драконы действительно обладают поразительным обонянием. Ага, повел удивленно носом. переглянулся со своим приятелями и уперся в меня тяжелым взглядом. «Что ты делаешь, Ванедад, солнышко?» «Живу», — скривилась от фамильярного обращения, но не в моих интересах дразнить сейчас дракона. «Как давно?» «Неприлично спрашивать возраст у девушки». «Одна?» «Не твое дело». Снова повел носом, но уже в сторону, задумался и выдал уверенно. Отца рядом нет, а ты еще не прошла через обращение, так что тебе меньше 50 Честно говоря, я думала, что выгляжу лучше. Он, сволочье такое, даже не извинился, буравил меня своими сапфировыми глазами и гаденько так улыбался. А не время для обид, посмотрюсь дома в зеркало, может, солнце и нарисовало одну две морщины, а может, это меня так удары подруги приукрасили. Мир, мир! Нам только межрасового конфликта не хватало. Хотя жутко хочется кое-кому вцепиться в белобрысые волосы. И тут эта тварь чешуйчатая, понятливо кивнув, вздохнула. Пока летел, я тоже, честно говоря, надеялся, что ты выглядишь лучше. И все. Держите меня четверо. Смету, с крыши сброшу, зубами чешую повыдергиваю. Ненавижу, хоть укушу разок. Какая страстная. Он легко вернулся подхватил меня, когда по траектории я неслась к приветственной земле, но на ноги не поставил. Глаза в глаза я, сидя у него на руках, рассматривала наглую драконью морду и скалилась в ответ, чтобы не думал, что запугал окончательно. «Ну, рассмотрел поближе? Теперь отпустишь?» Вместо очередного комплимента, мол, да, вблизи я еще краше, он ласково брал мою темно русую прядь за ухо, провел пальцем возле согнивших глаз и проникновенно заявил черти что. Теперь-то уж точно нет. Мне бы начать вырываться, но я, видимо, попала под морок, как и сайф, потому что только смогла выдавить. Почему? И прижалась горящей щекой к его длинным прохладным пальцам. «Ой, мамочки!» Прикосновение бросило в жар. Я заворочилась, закрутилась, но добилась только того, что меня прижали сильнее, и теперь я явственно слышала гулки-удары чужого сердца. «Что ты делаешь?» — поразилась я. «Что ты знаешь о драконах?» — шепотом в самое ухо. «Знаю, что они наглые, ленивые, лживые». Честно начала перечислять я и не сдалась даже под громким хохотом драконьей троицы. Холодные, чешуйчатые. Смело встретила взгляд. Чего мне бояться? Звери. Мужской хохот усилился. Крыша прогнулась. Мне показалось, что пару раз хихикнула Саев. Но вряд ли она могла меня так предать, даже в пристранном своем состоянии. «Умная девочка!» Палец дракона прошелся в пугающей близости от чувствительной мочки уха, и на секунду я стала слышать, как сквозь плотную вату. Потому не сразу до меня дошло окончание речи дракона. «Откровенная, теплая и моя». Он обвел взглядом приятелей. Я, а тоже посмотрела на них, а потом на подругу. и вздрогнула от потока хлынувшего разочарования обиды и боли плескавшихся в ее глазах Сайф! она больше не заплетала косу она больше не пожирала глазами светловолосого дракона. Она, казалась окаменела и по кусочкам мысленно выдергивала и сживала из себя мечту о замужестве. Улететь к драконам пять лет ожидания и надежды, «Послушай». Я обхватила лицо дракона ладонями, вызвав у него удивление. «Послушай, ты ошибаешься? Я знаю, что драконы берут то, что им нравится, не спрашивая». Он кивнул. «Но я, во-первых, не могу тебе сейчас понравиться». вопросительно изогнутая бровь. «Нет, у меня нет комплексов. Просто я могу предположить, как сейчас выгляжу. И я вижу, как выглядит сайф». «Ты о подруге?» «Да». — кивнула. — Так вот, это Сайф когда-то нагадали, что она выйдет замуж за дракона. Понимаешь? Он отрицательно покачал головой. — Сайф! — повторила громче, хотя проблемы со слухом были не у него. — За дракона должна выйти Сайф, а не я. Теперь понимаешь? Он неохотно перевел взгляд на мою подругу, вернулся ко мне. — А за кого выйдешь ты? — Не знаю, — призналась честно. А за кого тебе нагадали, зашел с другой стороны. Я пока не ходила к ведьме и опять почему-то не вру. Вообще-то пора. У нас обычай В 21 если раньше не выскочила замуж, идти на поклон к ведьме, чтобы погадала на суженного. В этом году и я должна пойти. Но я поклоны бить не люблю, да и замуж не собираюсь, так что... Понятно. Он усмехнулся. Позволь, я тебя успокою. Тебе не придется бить ведьме поклоны, и тебе не нужно ее гадание. Я сам тебе все скажу. Ты? Ох, уж эта улыбка. Он колдун, уважительно заметил один из драконов, кажется тот, что под лунный камень. Очень сильный колдун, поддержал второй и выпятил горделивый грудь, будто речь о нем. Я недоверчиво уставилась на дракона, державшего меня, как великую драгоценность. Наша ведьма тоже не корга а довольно красиво но колдуны разве не должны выглядеть хотя бы не такими улыбающимися? Хочешь знать, за кого тебе суждено выйти замуж? Нет. Сделав вид, что не расслышал, он склонил голову к моему лицу и выдохнул в приоткрытые губы. За дракона. А потом спрыгнул с крыши и под мой дикий вопль на лету трансформировался в чешуйчато-крылого цвета авантюрина. Открыв глаза, я с грустью обернулась на уплывающий за горизонт родной город. Где-то там остывало на крыше солнце. Лежал забытый стаканчик с остатками Эля. А я неслась по небу на спине огромного зверя, который, кажется, позвал меня замуж. «Ой, мамочки...» Видимо, пришла пора потревожить папу, и он будет очень недоволен моим похищением. Я даже слегка пожалела Белобрысова похитителя, потому что папа у меня смертоносная силы наполовину дракон, а наполовину демон».